Да, Геральт вздохнул, тот еще жук заместитель Течериди. Как раз в этот момент взгляд Геральта встретился со взглядом связанного кучерявого боевика, злобным, ненавидящим, и Геральта осенило. Он встал, подошел к кучерявому, взял за шиворот и усадил у переборки. Потом рукой провел по голове от алба к затылку, чтобы пригладить шевелюру. Твою мать, пробормотал ведьмак в следующую секунду. Пленный боевик был до неправдоподобия похож на Риди, отличались только причёска и одежда. Ты его знаешь? Геральд повернулся к Максиму. Да, это брат нашего замтече, Близнец. Петрович по тому и остановил цепку, что узнал его. Думал, наверное, случилось чего, а Петровича без всяких разговоров по морде, потом руки сломили. Петрожицы с автоматами повылазили тот же час и захватили цепку. Ага. «Мне велели ехать дальше, а Петровича увели, то ли во вторую пару, то ли в третью, уж и не знаю». Геральт отпустил брата Ридия и вернулся в кресло. «Что дальше?» «Дальше кто-то перевел стрелки под суемцами, и мы поехали не на Ровно, а на Хмельницкий, потом на...» «Знаю, по замкнутому контуру», — перебил Геральт. «Что еще происходило?» «Максим, в который уже раз, пожал плечами. Особенно ничего ехали, двое этих со мной в кабине все время находились». Потом с моста в змеренке кто-то на крышу спрыгнул, и один ушёл ненадолго, вернулся, доложил по рации, что прыгуна взяли. Так, врал Риди, говорил, что даль доложил по мобиле, будто в первой паре никого нет, а тут его взяли, оказывается. Мне приказали на минуточку притормозить, продолжал Максим. Притормозил ненадолго, потом велели дальше ехать. Так и ехали, пока ты не появился. Я из кабины только в гальюн выходил, когда разрешали. Ел и спал прямо за пультом. Значит, сцепка тебя слушается, заинтересовался Герльд. Не всегда, огорчённо сообщил Максим. Я ещё раньше пытался ускориться или замедлиться. Бесполезно. Но когда приказали остановиться, встали без проблем и дальше поехали тоже без проблем. По-моему, пока я не видел, кто-то запустил программу автоведения по определённому маршруту. Отключить её можно только по экстренному доступу, да и то лишь временно. У меня такого доступа нет. А у Петровича, если это наша программа, деповская, значит, есть. А если эти запустили, тогда вряд ли. А попробуй сейчас затормозиться и встать. Сможешь отсюда или в головную кабину надо? Да без разницы, откуда Максим потянулся к пульту, активировал свой терминал как мастер и попытался провести команду на управление скоростью и маневрами. Ему было отказано в доступе, Геральт видел это и сам. «Может, стоп-кран?» – задумчиво произнес Ведьмак. «Хотя нет, это оставим на самый крайний случай». И снова ожила рация. «Эй, герой, как там тебя? Ответь уже! Не томи!» Геральт вынул рацию из кармана и с сомнением поднес к лицу. Кроме того, сквозь два окна он заметил, что дверь в кабину головного локомотива второй пары приоткрыта, и в щель кто-то украдкой заглядывает. Видно было не очень. В лобовом стекле соседнего локомотива отражалось небо, да и вообще стекла были чуть затененные и вдобавок пули непробиваемые. Хмыкнув, Геральт приветственно помахал рукой тому, кто не решался показаться целиком. Чего тебе нужно, герой? Хочешь героически сдохнуть? Можем помочь. Только тебя даже не похоронят с почестями, хоронить будет нечего. Ну, началось, подумал Геральт с лёгкой досадой. Почему эти горе-террористы все такие одинаковые? Злые механизмы, и то больше друг от друга отличаются, чем эти тупорылые боевики из плоти и крови, чтобы их утопив тангенту передачи, ведьмак спокойно произнёс в рацию. Если ты войдёшь в кабину по центру пульта, прямо под лобовым стеклом увидишь чёрную продолговатую коробочку. Там несколько мелких кнопок и две крупные, чёрная и оранжевая. Нажми оранжевую, тогда наши сверхважные переговоры не сможет послушать любой осёл с включённой рацией. Максим нерешительно потянулся к громкой связи к оранжевой кнопке. Жми, кивнул ему Герльд в ответ на вопросительный взгляд. Дверь в кабине напротив наконец приоткрылась пошире, и в левое, если смотреть от Герльда с Максимом, кресло плюхнулся один из боевиков. Герльд не мог поручиться, видно было всё-таки не акти, но, кажется, это был человек, в крайнем случае метис квартерон. Он послушался Герльда и сразу же включил громкую. Слышно, герой. Голос был тот самый гнусный. Слышно, буркнул Герльд. И что теперь? Теперь поговорим. Ты кто такой вообще? снажил ему сказал Боевик. Ты хоть понимаешь, куда влез? Понимаю, заверил Герльд. Наспец поезд, захваченный вами, в текущем моменту захваченный лишь частично. Ой-ой. С некоторой иронией отозвался боевик: "Частично. Сейчас встанем, возьмём тебя к ногтю, и все дела. Щуры прочие левши уже взяли". Равнодушно возразил Герльд: "Он валяются, пукнуть боятся. И ещё двое за дверью, кажется, их зовут Худо и Фаза. Куда их, кстати, сразу на шпалы выбросить или сперва поторгуемся?" "Хамиш герой", бырег взрился. "Накажем «Слушай, ты, как там тебя?» — перебил его Геральт. «Я ведь не хрен пойми кто. Я ведьмак. И не молодой, а матерый. Осерчаю, хана вам всем вместе с паровозом. Поэтому не серди меня и не пугай. Пуганный». Было видно, что в приоткрытую дверь кабины боевику что-то явно подсказывают. Видимо, указание от главарей. Выслушав, боевик опять сосредоточился на Геральте. «Чего тебе нужно?» У вас мой парнишка. Я должен его увидеть и переговорить с ним немедленно. А если мы откажемся? Дело ваше, конечно. Для начала я повыбрасываю из поезда ваших Орлов. Начну, пожалуй, с левши, браца Риди. Несколько секунд тишину нарушал только мерный гул движущейся по рельсам сцепки. В щель парламентёру опять что-то подсказывали. Погоди, ведьмак, не гони тачку. Зачем же сразу выбрасывать? Увидишь своего шкета, не проблема. Но хотелось бы знать, что дальше? А дальше все просто. Если мой парнишка цел и не вредим, мы просто уйдем и машинистов с собой прихватим. Похоже, Геральту не поверили. Уйдете? Уйдем. И не будете пытаться нас остановить? Не будем. Мы ведьмаки, а не спецназ. Чихать нам на президента и на министров, и на их свиту. Хоть заложники их берите, хоть в асфальт закатывайте. Дело ваше. Кажется, ведьмаку не верили. Ничего удивительного, впрочем. В собеседниках у него сегодня ходила весьма специфическая публика. Но то ли главари террористов хорошо представляли, на что способны ведьмаки, то ли еще почему, однако примерно через минуту переговорщик пробурчал по громкой. Сейчас приведём твоего шкета. Герльд просто кивнул и принялся ждать. Он не зря при террористах заикнулся о президенте и министрах. И если ещё несколько минут назад у Герльда имелись некоторые сомнения, то теперь они исчезли. Целью захватившего сцепку с брода были именно ведущие политики большого Киева, иначе зброд повёл бы себя по-другому. Сброд вообще терпеть не может необоснованных обвинений и сразу встает на дыбы. Тут на дыбы никто не встал. Сглотнули и состроили напряженные рожи. А Риди, как и подсказывало ведьмачье чутье, явно с террористами в сговоре. Через несколько минут в кабину напротив втолкнули далее. Видно было по-прежнему не ахти, оставалось уповать только на расспросы. Ты цел? Первым делом справился Геральд. Почти ранен? Да, огнестрел в бок, по касательной. Залил аэрозолем, можно забыть. Хорошо. Сойти сможешь? Смогу. Эй-эй, какие мы быстрые, забеспокоился боевик-переговорщик. Насчёт сойти пока рано толковать. А по-моему, самое время, произнёс Геральд жёстко. И лучше бы со мной говорил тот, кто действительно решает, а не ты, Боббик. Переговорщик не успел возмутиться, новый голос вплёлся в разговор. Ведьмак, немного ли ты на себя берёшь? Вот это был действительно главарь, либо один из, либо единственный. Интонации, лёгкое благородное хрипотца, каждая мелочь свидетельствовала о том, что обладатель этого голоса обычно отдаёт приказы, а не исполняет чужие. Беру только своё, холодно отозвался Геральт. Ты умный раз сообразил включить громкую ещё в одной кабине. Значит, и мои действия Сумеешь предвидеть, как полагаешь, если я сейчас разблокирую автосцепку и отделю головную пару от остального состава, что произойдёт? Пока твои балбесы вынудят Петровича активировать реактор в флостовой паре, я уже буду в ваших VIP-вагонах. Сколько твоих живых к тому моменту будут мертвы? Как думаешь?